С суровым взглядом Себастьян повернулся к Цуары, и та отпустила руку. Она повисела мгновение в воздухе, затем упала. Увидев его лицо, девушка поняла, какое решение он принял. Закрыв глаза, она улыбнулась. В ней не было ни отчаяния, ни страха. Это лицо мученицы, принявшей свою судьбу. Себастьян тоже не колебался. Он был спокоен. Дворецкий действовал так, как и должен действовать подданный Назарико. Нет причин не подчиняться приказам господина. Сожалением здесь не место, лишь преданности. Себастьян крепко сжал кулак и даровал ей единственную милость, которую мог позволить – быструю смерть. Его кулак полетел к главе Цуары, и что-то его перехватило. «Почему ты вмешался?» Кулак Себастьяна, который должен был снести голову Цуары, заблокировали. Кацыт схватил его одной из своих рук. Страж пятого этажа не дал ему выполнить приказ господина, неужели это не повиновение мастеру. На удивление Себастьяна продлилось недолго. «Достаточно, Себас!» Собираясь ударить во второй раз, Себастьян услышал слова Айнза. Тот не делал замечания Кациту, а лишь приказывал дворецкому прекратить другими словами коцит остановил себастьяна потому что так было запланировано все было игрой призванной проверить по преданности волю себастьяна цоары чуть приоткрыла глаза и убедилась что ее пока не собираются убивать когда образа смерти прошла ушло и все напряжение суара всхлипнула а тело снова начало трясти ноги дрожали Она могла упасть в любое мгновение, но Себастьян не поддержал её. Нет, он не мог её поддержать. Ведь что он сделал? Он её бросил, не обращая внимания на охваченный ужасом Цуаре, Кацит заговорил с Сайнзом. Это и вправду был смертельный удар. Тогда я заявляю, что преданность Дворецкого больше не стоит под вопросом. Ты хорошо постарался, Сабас. Да. Дворецкий с жестким выражением на лице низко поклонился. «Демиург, есть возражения?» «Никаких». «Кацит?» «Нет». «Виктим?» «Нет». «Тогда перейдем к следующему вопросу». Айнс щелкнул пальцами и поднялся взмахом руки, поправляя плащ. «Благодаря Себасу мы собрали много информации. Больше нет причин здесь задерживаться. Потому мы вернемся в Назарик». Об этой женщине позаботишься сам. Хотел бы сказать, что раз ты по-прежнему предан мне, мы не вмешаемся. Но нам нужно немного её изучить, прежде чем отпускать. Появится много проблем, если она решит пойти в город рассказывать дикие истории. Разве нет, Демиург? Верно, это так. Пока существует неизвестный враг, любыми средствами нельзя допускать утечек информации. Тогда что мы сделаем? «Могу предложить сначала её протестировать». «Неплохая мысль. Себас, мы немного отложим дело Цуары. Пока мы её не убьём. Но у меня нет гарантии, что с ней ничего не случится в будущем». Себас не смог скрыть удивление. «Раз судьба Цуары ещё не решена, то не значит ли это, что даже великий правитель Назарика не может принять немедленное решение?» «Владыка Инс». Это из-за моих ошибок мы уходим из этого особняка. Из столицы. Да, но не совсем. Как я сказал, мы уже добыли всю необходимую информацию. А поскольку больше нет причин оставаться тут под прикрытием, я решил, что безопаснее просто отступить. Домиург, я отнесу виктима и сразу же вернусь. Взяв ангельский плод, Лич проговорил. Великая телепортация! Айнс махнул плащом, словно актер... И активировалась магия. Его как будто затянуло в чёрную дыру, и он исчез На мгновение Себастьяна поразило новое действо владыки, которое он никогда прежде не видел, но дворецкий взял себя в руки. «Демиург, похоже, она очень устала. Я хотел бы дать ей немного отдохнуть. Сейчас ведь с этим не будет проблем?» «Полагаю, что нет». Демиург дьявольски улыбнулся и спокойно указал на дверь, словно выпроваживая его. «Но помни, при необходимости мы позовем ее снова. Может, этого не понадобится, но я не хочу в столице заниматься охотой на лис». «Пожалуйста, следуй за мной». «Да». Сипла ответила Цуаре и пошла за дворецким, едва перебирая ногами. Их шаги эхом разносились по коридору. Себастьян и Цуаре молчали, Вскоре показалась её комната. Она располагалась недалеко, но пройденное расстояние оказалось таким большим. Только когда они оказались перед дверью, Себастьян заговорил, словно решившись. «Я не извинюсь». Он ощутил, как Цуара сзади дрогнула. «Но это моя вина, что мне приказали тебя убить. Будь я осторожней, этого бы не случилось». господин Сабас...» Я преданный слуга владыки Айнза и 41 одного высшего существа. Если это повторится, я снова выполню приказ. Так что, пожалуйста, будь счастлива среди людей. Я попрошу его. Владыка умеет управлять памятью. Я попрошу его стереть все твои воспоминания. Будь счастлива. Включая воспоминания о вас? Обо мне тоже. Ничего хорошего не случится, если ты меня запомнишь на что именно хорошо для меня?» Себастьян повернулся к Цуаре, ощутив в ее голосе сильную волю. И увидел женщину, которая была все еще в слезах, но с остальной волей во взгляде. Он попытался придумать, чем ее убедить. Назарико вправду удивительное место, благословленное сорока одним высшим существом. Однако лишь для их созданий и остальных Нипнозарика. «Бездарный человек там не выживет, и слабых, как Цуара, тоже не примут». «Это невозможно без благословления господина», так что Себастьян заговорил. «Я ведь сказал, будь счастлива среди людей». Моё счастье, быть рядом с господином Себасом. Пожалуйста, возьмите меня с собой». Себастьян немного проникся к ней симпатии. «Даже такой мелочи радуешься». Ты просто так думаешь из-за ада, в котором находилась. Поскольку она прошла через много бед, то чувствовала себя счастливой даже в плохих условиях. Себастьян рассудил так, но Цуарес улыбкой покачала головой. «Это место мне не кажется адом. Я вдоволь ем и получила хорошую работу. Я родилась и выросла в маленьком селе. Там жизнь тоже была трудна». На мгновение девушка словно посмотрела вдаль. Но потом снова перевела взгляд на Себастьяна. Мы обрабатывали землю, даже когда страдали от голода. Но местный лорд забирал большую часть урожая. У нас оставалось недостаточно, чтобы себя прокормить. А еще мы были игрушками для него. Даже когда я кричала, он насиловал меня хохоча. Пока он смеялся, я... «Я понимаю». Себастьян обнял Цуары, которая жестко засмеялась, и нежно положила руки ей на плечо. Он ощутил, как из её глаз хлынул поток слёз, словно прорвало плотину. Многого в человеческом мире Цуары не видела, но для неё он ограничивался лишь страшным опытом. Дворецкий думал о том, что будет лучше для неё. Ответ был лишь один. Однако вполне возможно, что это разгневает господина, и тогда придётся убить Цуары. «Возможно, ты умрёшь». «Если от ваших рук... рук того, кто спас меня от смерти, то всё хорошо». Увидев лицо девушки, Себастьян принял решение и приготовился. «Хорошо, Цуаре. Я попрошу владыку Айнза взять тебя в Назарик». «Спасибо». «Ещё рано для благодарности. Если он прикажет убить тебя, то...» «Я готова». «Тогда... хорошо». Себастьян убрал руки и попытался отойти... Но Цуара не отпустила. Она снизу вверх посмотрела на него, крепко вцепившись в одежду. В её глазах он заметил ожидания. У Дворецкого были на этот счёт свои мысли, но он не мог с уверенностью их подтвердить. Кроме того, он хотел кое в чём убедиться. «Ты точно не будешь сожалеть, если покинешь человеческий мир? Не захочешь вернуться?» «Уход в Назарик не значит, что она никогда снова не увидит человеческое общество. Да и нет особых причин удерживать её там. Но всё равно такая вероятность существует». «Я хотела бы снова увидеться с младшей сестрой, но я не особо хочу вспоминать прошлое». «Тогда ладно. Подожди в этой комнате. Я встречусь с господином Майнзом». «Хорошо». Отпустив одежду Себастьяна, Цуара обхватила его за шею. Игнорируя ошеломлённого дворецкого, она встала на цыпочки. Затем губы Себастьяна и Цуары сошлись. Нежность продлилась лишь мгновение, прежде чем девушка отодвинулась. «Электризующе!» Цуара дотронулась обеими руками до губ. «Это мой первый счастливый поцелуй!» Себастьян ничего не ответил, но девушка радостно улыбнулась. Тогда я буду ждать здесь. Пожалуйста, позаботьтесь обо всем, господин Сабас. а да. Я быстро».